Глава вторая Дехрадун, Индия 1852 год, 680 метров Находясь вдали от заснеженных гор, я обнаружил в книге чудес Ричарда галибертона блеклое фото Эвереста. Это была убогая репродукция, зубчатые пики бирели на фоне не в меру зачерненного и сцарапанного неба. Сам Эверест, скромно расположившийся на заднем плане, выглядел ничуть не выше остальных, но это не имело значения. Все равно он был самым высоким, как утверждала легенда. Мечты стали ключом к картинке, позволившим мальчишке войти в нее, встать на гребне, обдуваемой ветром горы, подняться к вершине, уже не казавшейся такой далекой. Это была одна из тех безудержных фантазий, что беспрестанно одолевают тебя, когда ты растешь. Я был уверен, что они одинок в своих мечтах об Эвересте. Эта высочайшая вершина Земли, недосягаемая и чуждая всяческих эмоций, словно для того и существует, чтобы многие мальчишки и взрослые мужчины стремились ее покорить. Томас Ф. Хорнбейн. Эверест. Западный гребень. Точные подробности этой истории неясны, поскольку она обросла мифами. Но доподлинно известно время – 1852 год и место действия контора главной службы тригонометрической топографической съемки Индии на северной горной станции Дехрадун. Согласно наиболее убедительной версии происшедшего, в кабинет главного топографа Индии сэра Эндрю Во вбежал клерк и возвестил, что бенгальский вычислитель Аратханат Сигхадар из Калькутского топографического бюро обнаружил самую высокую гору в мире. Во времена Эндрю Во вычислителями работали люди, а не компьютеры. Пик 15 как его обозначили полевые топографы, за три года, до этого впервые измеривший его угол подъема с помощью 24-дюймового теодолита, выселся над хребтом Гималаев на территории закрытого королевства Непал. Пока Сигдар не собрал топографические данные и не сделал вычисления, никто и не подозревал, что пик 15 может быть чем-то примечателен. Шесть топографических пунктов, из которых производилась реангуляция вершины, располагались в Северной Индии на расстоянии более 107 миль от горы. Топографам, выполнявшим съемку, была видна лишь самая верхушка пика 15-го, скрытого множеством высоких отрогов на переднем плане, отчего создавалась иллюзия, что некоторые из них гораздо выше. Но согласно тщательным тригонометрическим вычислениям Сигдара, который учитывал такие факторы, как кривизна земной поверхности, атмосферная рефракция и отклонение Ватерпаса, пик 15 возвышавшийся на 8848 метров над уровнем моря, был наивысшей точкой планеты. В 1865 году, через 9 лет после того, как были подтверждены вычисления Сигдара, Во дал пику 15 имя Эверест. честь сэра Джорджа Эвереста, своего предшественника на посту главного топографа. Так получилось, что у тибетцев, селившихся к северу от большой горы, уже было для нее свое, более благозвучное имя – Джемалунгма, что в переводе означает «богиня, мать мира». А у непальцев, обитавших к югу от горы, свое – Сагарматха, то есть богиня неба. Но Во предпочел проигнорировать местные топонимы. тогда как официальная политика поощряла сохранение местных и древних наименований, и название «Эверест» прижилось. Коль скоро «Эверест» был объявлен самой высокой вершиной в мире, то стало лишь делом времени, когда люди надумают его покорить. После того, как в 1909 году американский исследователь Роберт Перри возвестил о покорении Северного полюса, А в 1911 году норвежская экспедиция, возглавляемая Руалем Амундсеном, достигла Южного полюса, Эверест, или так называемый Третий полюс, стал самым притягательным объектом в области освоения земного пространства. По заявлению Гюнтера о Диренфурта, знаменитого альпиниста и летописца первых гималайских восхождений, покорение этой вершины стало делом чести всего человечества. делом, от которого нельзя отказаться, каких бы потерь оно не стоило. Эти потери, как оказалось, были впечатляющими. После открытия, сделанного Сигадаром в 1852 году, потребуется жизни 24 человек, усилия 15 экспедиций и 101 год времени, прежде чем вершина Эвереста будет, наконец, покорена. Среди альпинистов и других знатоков геологических образований Эверест не считается внешне привлекательной вершиной. Его пропорции слишком велики, но он слишком широко разбросан, слишком грубо высечен. Но то, чего Эвересту не хватает с точки зрения архитектурного изящества, он добирает за счет своей ошеломляющей массы. Символ тибета-непальской границы, Эверест, возвышающийся на 3660 метров над долиной у его основания, имеет вид трехгранной пирамиды из мерцающего льда и темных бороздчатых скал. Первые восемь экспедиций на Эверест были британскими, и все они пытались подступиться к нему с северной тибетской стороны, не столько потому, что там была очевидная брешь в его внушительной системе обороны, сколько потому, что в 1921 году правительство Тибета открыло для иностранцев свои границы, долгое время находившиеся под замком, тогда как Непал по-прежнему оставался закрытой страной. Первым покорителем Эвереста, только чтобы добраться от Дарджилинга до подножия горы, приходилось проделывать 400 миль крутого маршрута по тибетскому плато. Их знания о пагубном воздействии больших высот были скудными, а снаряжение до умиления не соответствовало современным стандартам. И тем не менее, в 1924 году член третьей британской экспедиции Эдвард Феликс Нортон смог достичь уровня 8573 метра, всего 274 метра, не дойдя до вершины, прежде чем его сломила усталость и поразила снежная слепота. Это было фантастическое достижение, которое, возможно, никому не удалось превзойти за последующие 29 лет. Я сказал «возможно», потому что 8 июня, 4 дня спустя после штурма вершины Нортоном, два других участника той же британской экспедиции, Джордж Ли Мелори и Эндрю Ирвин, с первыми лучами солнца покинули верхний лагерь и начали восхождение. Мэллори чье имя неразрывно связано с Эверестом, был вдохновителем первых трех экспедиций на эту гору. Именно Мэллори во время лекционного тура по Соединенным Штатам с демонстрацией диапозитивов, отвечая на вопрос докучливого корреспондента, почему он решил подняться на Эверест, изрек свою знаменитую остроту. «Потому что он существует». В 1924 году Мэлори было 38 лет, он был женат, имел троих маленьких детей, работал школьным учителем. Выходец из высших слоев английского общества, он был к тому же эстетом и романтически настроенным идеалистом. Атлетическая грация, светский шарм и неотразимая физическая красота сделали Мэлори любимцем публики в среде интеллектуалов Блумсбери и Литтон Сидя в палатке высоко на Эвересте, Мэлори и его спутники будут читать друг другу наизусть строки из Гамлета и Короля Лира. В тот день, 8 июня 1924 года, когда Ирвин и Мэлори медленно продвигались к вершине Эвереста, на верхушку пирамиды наполз туман, не позволяя членам команды, оставшимся в лагере, вести контроль за продвижением своих товарищей. В 12.50 пополудни облака на мгновение расступились, и Ноэл Одел ясно увидел мелькнувшие в разломе силуэты Мэлори и Ирвина. Они часов на пять отставали от графика, но проворно и целенаправленно двигались к вершине. Однако этим двум альпинистам не суждено было вернуться к вечеру в свои палатки, и ни Мэлори, ни Ирвина никто больше не видел. Удалось ли кому-то из них или обоим достичь вершины до того, как гора поглотила их и сделала легендой? Этот вопрос бурно дебатируется по сей день. Чаша весов явно перевешивает в сторону «нет». Но так или иначе, ввиду отсутствия вещественных доказательств, им не было приписано первое восхождение. В 1949 году Непал после многих столетий затворничества открыл свои границы для внешнего мира, а через год новый коммунистический режим в Китае закрыл для иностранцев Тибет. В итоге желающие подняться на Эверест переключили внимание на южный склон горы. Весной 1953 года большая британская команда, организованная с праведным пылом и всеохватывающим материальным обеспечением военной кампании, Стала третьей экспедицией, пытавшаяся штурмовать Эверест со стороны Непала. 28 мая, после двух с половиной месяцев чудовищного напряжения на юго-восточном гребне горы, на высоте 8504 метра был разбит высотный лагерь. На следующее утро Эдмунд Хиллари, крепкий поджарый новозеландец, и Тенцинг Норгей, высококвалифицированный шерп-альпинист, вооружившись кислородными баллонами, вышли из лагеря. Около девяти утра они уже стояли на южной вершине, глядя на умопомрачительно узкий гребень, ведущий непосредственно к вершине Эвереста. Через час они дошли до подножия того самого уступа, который Хилари назвал самой страшной проблемой на гребне. Это была каменная ступень метров двенадцать высотой. Сама по себе скала, гладкая и почти отвесная, могла бы, пожалуй, стать интересной задачей в качестве воскресного развлечения для группы опытных альпинистов где-нибудь в Лейк-Дистрикт, но преодолеть подобные препятствия здесь было выше наших жалких силёнок. Пока Тенсин нервно травил веревку снизу, Хилари закрепился в расщелине между каменной подпоркой и вертикально торчащим на краю гребешком из плотного снега и дюйм за дюймом начал подниматься на уступ, который впоследствии войдет в историю альпинизма как ступень Хилари. Подъем был напряженный и прерывистый. Но Хиллари упорствовал, пока ему, как он напишет впоследствии, не удалось, наконец, взобраться на верхушку скалы и втащить себя на широкий выступ. Несколько минут я лежал, восстанавливая дыхание, и вдруг впервые ощутил бешеную уверенность, что теперь ничто не остановит нас на пути к вершине. Я занял устойчивую позицию на краю и подал Тенцингу сигнал подниматься. Как только я подтащил Тенцинга, он перевалился через край расщелины и, окончательно выбившись из сил, распластался на площадке, похожей на гигантскую рыбину, только что вытащенную из моря после жесточайшей борьбы. Превозмогая усталость, Хиллари и Тенцинг продолжили подъем по извилистому гребню. Хиллари задавал себе довольно тупой вопрос, хватит ли у нас сил дойти? Я обошел с тыла один из бугров и увидел, что гребень впереди ушел вниз, и перед нами открылся вид на Тибет. Я посмотрел вверх, над нами высился закругленный снежный конус. Еще несколько мощных ударов ледорубом, еще несколько осторожных шагов, и мы с Тенцингом оказались на вершине. Таким образом, чуть раньше полудня 29 мая 1953 года Хилари и Тенцинг стали первыми людьми, ступившими на вершину Эвереста. Через три дня слухи о восхождении дошли до королевы Елизаветы. Это было накануне ее коронации, и 2 июня Лондонская Таймс в утреннем выпуске разразилась сенсационным репортажем. Чтобы конкуренты не опередили «Таймс» с публикацией этой новости, официальное сообщение Свиреста было передано шифрованной радиограммой, а отправил ее молодой корреспондент Джеймс Моррис, который двадцатью годами позже, уже будучи большим и уважаемым писателем, благополучно поменяет свой пол женский и вместо имени данного ему прикрещения возьмет имя Джен. Спустя четыре десятилетия после восхождения, Моррис напишет в своей книге «Коронация Эвереста. Первое восхождение и сенсация, короновавшая королеву». Трудно представить сейчас тот почти мистический восторг, с которым совпадение двух событий, коронация и покорение Эвереста, было встречено в Британии. Поднимаясь, наконец, из нужды, досаждавшей им со времен Второй мировой войны и в то же время находясь перед лицом распада своей великой империи и неизбежного ослабления ее влияния в мире, британцы почти уверились в том, что вступление молодой королевы на престол знаменует собой начало перемен, переход в ново елизаветинскую эпоху, как любили называть ее газетчики. День коронации 2 июня 1953 года был символическим днем надежды на возрождение, в котором все верноподданные британцы видели выражение своих наивысших чаяний. И, о чудо из чудес, именно в этот день из отдаленных мест, с рубежей Старой Империи, пришла весть о том, что британская команда альпинистов достигла крыши мира, последнего оставшегося непокоренным из имеющихся на земле объектов исследований, и рискованных предприятий. В один момент среди британцев всколыхнулся целый оркестр эмоций. Гордость, патриотизм, ностальгия о потерянном в прошлой войне и отчаянная храбрость, надежда на возрождение нации. Люди определенного возраста по сей день живо помнят тот миг, когда июньским утром, ожидая карнационной процессии, проходившей по улицам Лондона, они услышали чарующую новость о том, что крыша мира, как говорится, у них в кармане. Тэнсинг стал национальным героем в трех странах сразу – в Индии, в Непале и на Тибете. Каждая из них провозгласила его своим героем. Сэр Эдмунд Хиллари, произведенный королевой в «Рыцари», увидел свой портрет на почтовых марках, в комиксах, в книгах, в кино, на обложках журналов. Не прошло и дня, как неотесанный пчеловод из Окленда превратился в одного из самых знаменитых людей на Земле. хиллари и энцинк поднялись на эверест за месяц до моего зачатия поэтому я не смог разделить общие чувства гордости и изумления которое тогда охватило весь мир друзья постарше говорят что по силе воздействия это событие можно сравнивать с первой высадкой человека на луну однако десять лет спустя очередное восхождение на эверест определило траекторию моей жизни 22 мая 1963 года том хорнэйм 32-летний врач из Миссури, и Вилли Ансоулд, 36-летний профессор теологии из Орегона, достигли вершины Эвереста, освоив новый маршрут по устрашающему западному гребню. К тому времени было совершено уже четыре восхождения на Эверест, на его вершине побывало 11 человек, но путь по западному гребню был значительно тяжелее обоих ранее освоенных маршрутов. как через Южную Седловину и Юго-Восточный Гребень, так и через Северную Седловину и Северо-Восточный Гребень. Восхождение Хорнбейна и Ансолда было с полным основанием провозглашено одним из величайших подвигов, вошедших в анналы альпинизма. К исходу дня, сделав решительный рывок, два американцев забрались на один из пластов «желтой ленты» от рыхлой скалы, пользующейся у альпинистов дурной славой. Преодоление этого крутого обрыва потребовало недюжинных усилий и сноровки. Никогда еще на такой экстремальной высоте не выполнялся столь технически сложный подъем. Оказавшись на верхушке желтой ленты, Хорнбейн и Ансолд усомнились в том, что они смогут благополучно с нее спуститься. Они решили, что самый надежный способ выбраться оттуда живыми и невредимыми – это достигнув вершины спуститься по хорошо отработанному маршруту, пролегающему по юго-восточному гребню. Это был чрезвычайно дерзкий план, продиктованный поздним временем суток, незнакомой территорией и быстро убывающим запасом кислорода в баллонах. Хорнбейн и Ансоуд прибыли на вершину в 6.15 вечера перед самым заходом солнца. И им пришлось провести ночь под открытым небом на высоте более 8530 метров. Это был первый бивуак в истории, разбитый на такой высоте. Ночь стояла холодная, но, к счастью, безветренная. Хотя Ансоулду потом ампутировали отмороженные пальцы ног, оба альпиниста выжили и рассказали историю своего восхождения. Я был тогда девятилетним мальчишкой и жил в карвалисе штата Орегон, там же, где и Ансоулт. Он был близким другом моего отца, и иногда я играл с его старшими детьми, Реганом и Дэви. Первый был на год старше меня, второй на год младше. За несколько месяцев до отъезда Вилли Ансоулта в Непал, я в компании моего отца Вилли и Регана покорил вершину моей первой горы, ничем не привлекательного вулкана высотой 2743 метра в каскадных горах. куда теперь поднимает кресельный подъемник. Неудивительно, что рассказы об Эверестской эпопее 63 года долго и звонко резонировали в моем детском воображении. И если кумирами моих друзей в то время были Джон Глен, Сэнди Кауфикс и Джонни Юнитес, то моими героями стали Хорнбейн и В Втайне я и сам мечтал когда-нибудь подняться на Эверест, и это жгучее желание не оставляло меня более 10 лет. К тому времени, когда мне перевалило за 20, альпинизм стал средоточием моего существования, почти полностью исключив из жизни все остальное. Покорение горных вершин было чем-то конкретным, ощутимым, несомненным. Сопряженный с этим занятием риск придавал ему серьезный смысл, которого мучительно недоставало мне в обыденной жизни. Меня приводила в дрожь перспектива до конца дней влачить существование на банальной плоскости бытия. К тому же альпинизм давал чувство локтя. Стать альпинистом значило примкнуть к независимому сообществу отчаянных идеалистов, не слишком приметному и абсолютно неподверженному пагубному влиянию внешнего мира. Культура восхождений характеризовалась напряженным соперничеством и беспримесным мачизмом, но по большей части эти составляющие связывались со стремлением альпинистов произвести впечатление исключительно друг на друга. Факт покорения вершины любой горы значил намного меньше, чем способ и ее покорения. Престиж зарабатывался за счет выбора самых суровых маршрутов и преодоления их с минимальной экипировкой и максимальной дерзостью. Наибольшее восхищение вызывали так называемые «вольные одиночки» — мечтатели, которые штурмовали вершины самостоятельно, не имея при себе ни веревки, ни какой-либо другой оснастки. В те годы я жил одним альпинизмом, существуя на 5 шесть тысяч долларов в год. Плотничал, занимался промышленной ловлей лосося, пока не зарабатывал достаточно денег для оплаты очередного путешествия на Багебу, Титон или в горы Аляски. Но в какой-то момент, когда мне было лет 25, я оставил свои отроческие мечты о подъеме на Эверест. Тогда у знатыков альпинизма вошло в моду пренебрежительно называть Эверест грудой шлака, Ему недоставало ни технических сложностей, ни эстетической привлекательности, чтобы считаться достойным объектом для серьезных альпинистов, каким я отчаянно стремился стать. Я начал смотреть свысока на самую высокую гору в мире. Причина подобного снобизма коренилась в том, что к началу 80-х на Эверест было совершено уже более ста восхождений, и все по наименее сложному маршруту через Южную Седловину и Юго-Восточный гребень. я сам, и вся моя когорта считали юго-восточный гребень дорогой для яков. Наше презрение только возросло, когда в 1985 году совсем юный альпинист Дэвид Бришерс провел на вершину Эвереста Дика Басса состоятельного 55-летнего техасца, с весьма скромным альпинистским опытом. Это событие сопровождалось ураганом отнюдь не критических откликов в средствах массовой информации. До этого Эверест в общем и целом был вотчиной альпинистской элиты. По словам Майкла Кеннеди, редактора журнала «Альпинизм», получить приглашение для участия в экспедиции на Эверест было большой честью, которой удостаивались лишь те, кто прошел длительный курс ученичества на более низких пиках, и восхождение на вершину Эвереста поднимало ее покорителя на еще большую высоту, на небосвод ярчайших звезд альпинизма. Восхождение Басса все изменило. Одолев Эверест, он стал первым человеком, покорившим все семь вершин, и этот подвиг не только принес ему мировую славу, но и подстегнул толпы воскресных альпинистов последовать его примеру. Так для Эвереста настала новая эра. Для людей моего возраста Дик Бас был вдохновителем, с гнусавым восточно-техасским выговором рассказывал Сиборнбек Уэзерс, когда в апреле прошлого года мы шли к базовому лагерю на Эвересте. 49-летний патолог из Далласа, Бек был одним из восьми участников платной экспедиции Роба холла 96 -го года. Бас доказал, что Эверест вполне достижим для настоящих мужчин. Если ты в нормальной форме и располагаешь свободными средствами, то, пожалуй, самым трудным делом для тебя будет отпроситься с работы и два месяца провести в разлуке с семьей. Как свидетельствуют факты, для огромного числа альпинистов ни отрыва от рутины будничной жизни, ни изрядные денежные затраты не были непреодолимым препятствием. За прошедшие пять лет количество путешествующих на семь вершин, в особенности на Эверест, возросло до невероятных масштабов, и как реакция на растущий спрос, соответственно, возросло и количество коммерческих фирм, предлагающих услуги проводников для восхождения на семь вершин и в особенности на Эверест. Весной 1996 года на склонах Эвереста находилось 30 различных экспедиций, и как минимум 10 из них были организованы на коммерческой основе. Правительство Непала пришло к выводу, что толпы людей, осаждающие Эверест, создают серьезные проблемы с точки зрения безопасности, эстетики и воздействия на окружающую среду. В то же время, борясь с инфляцией, непальские министры приняли решение повысить плату за разрешение на восхождение, что сулило двойную выгоду – ограничение человеческой массы и увеличение притока твердой валюты в оскудевшую национальную казну. В 1991 году Министерство туризма назначило цену 2300 долларов за разрешение, позволявшее подняться на Эверест команде любого количественного состава. В 1992 году плата была увеличена до 10 тысяч долларов для команды численностью до 9 человек плюс 1200 долларов за каждого дополнительного альпиниста. Но несмотря на высокую плату, альпинисты продолжали толпами валить на Эверест. Весной 1993 года, в сороковую годовщину первого восхождения, 15 экспедиций общей численностью 294 человека, изъявили желание подняться на вершину с непальской стороны. Осенью того же года министерство снова повысило плату за разрешение на восхождение до впечатляющей суммы в 50 тысяч долларов для команды из пяти человек плюс 10 тысяч долларов за каждого дополнительного альпиниста, но не более семи. В дополнение к этому правительство постановило, что за один сезон с непальской стороны может быть допущено не более четырех экспедиций. Однако, министра Непала не приняли во внимание, что власти Китая требовали за подъем на гору со стороны Тибета всего 15 тысяч, не ограничивая при этом ни численного состава команды, ни количества экспедиций в сезон. Поэтому поток желающих подняться на Эверест переключился с Непала на Тибет, оставив сотни шерпов без работы. Такой поворот событий привел к тому, что весной 1996 -го года Непал в срочном порядке отменил ограничение на количество экспедиций до четырех в сезон. В то же время правительство снова взвинтило плату за разрешение на подъем, на этот раз до 70 тысяч долларов для команды максимум из семи человек, плюс еще 10 тысяч долларов за каждого дополнительного альпиниста. Судя по тому, что минувшей весной 16 из 30 экспедиций поднимались на Эверест со стороны Непала, высокая плата за разрешение на подъем оказалась не столь действенной мерой сдерживания потока любителей острых ощущений. Еще до трагического завершения предмуссонного альпинистского сезона 1996 -го года невероятное увеличение количества коммерческих экспедиций за минувшие десятилетия стало предметом болезненных дискуссий. Традиционалистов оскорбляло, что высочайшая вершина в мире продавалась богатым выскочкам, при том, что некоторым из них без поддержки проводников, пожалуй, было бы затруднительно подняться даже на вершину такой скромной горы, как Рейнер. Иверест нижен и осквернен, ворчали пуристы. Критики подобного толка указывали также на тот факт, что коммерциализация Эвереста затянула эту некогда почитавшуюся священную гору в болото американской юриспруденции. Выплачивая грандиозные суммы за участие в платных экспедициях на Эверест, некоторые восхожденцы, не сумевшие покорить вершину, преследовали потом своих проводников в судебном порядке. Иногда тебе достается клиент, который думает, что он купил гарантированный билет на вершину. жаловался Питер Эттанс, весьма уважаемый проводник, совершивший 11 путешествий на Эверест и 4 раза достигший его вершины. Некоторые люди не понимают, что экспедиция на Эверест это не поездка на швейцарском экспрессе. Как ни досадно, отнюдь не все судебные дела по Эвересту возбуждались на пустом месте. Бывали случаи, когда пользующиеся плохой репутацией или юридически несуществующие компании не осуществляли в критической ситуации обещанное материально-техническое обеспечение, доставку кислорода, например. В некоторых экспедициях проводники отправлялись на вершину, не взяв с собой ни одного из оплативших их услуги клиентов. что давало повод озлобленным заказчикам сделать вывод, что их попросту облапошили. В пятом году руководитель одной из коммерческих экспедиций скрылся до начала путешествия, прихватив с собой полученные от клиентов десятки тысяч долларов. В марте 1995 года мне позвонил редактор журнала Outside с предложением присоединиться к экспедиции на Эверест, которая стартовала через пять дней. По возвращении я должен был написать статью о растущей коммерциализации горы и о ведущейся по этому поводу полемике. В намерении руководства журнала не входило поручать мне восхождение на вершину. Редактор хотел, чтобы я просто сидел в базовом лагере у подножия горы со стороны Тибета и посылал репортажи с ледника «Восточный Рангбук. Я серьезно обдумал предложение, даже дошел до того, что заказал билеты на самолет и сделал необходимую иммунизацию. Но в последний момент дал задний ход. Зная о том презрении, которое я годами выказывал к Эвересту, вполне резонно было бы допустить, что я отказался из принципа. На самом же деле, звонок из журнала неожиданно пробудил во мне мощное, долго скрываемое желание. Я ответил отказом только потому, что для меня было бы невыносимо провести два месяца в тени Эвереста и не подняться выше базового лагеря. Если уж лететь на противоположное полушарие и восемь недель находиться вдали от жены и дома, то надо иметь возможность подняться на вершину. Я попросил Марка Брайента, редактора журнала Outside, отложить это задание на 12 месяцев, которые были мне нужны для тренировок, чтобы должным образом подготовиться к экспедиции. Еще я поинтересовался, не может ли журнал заказать мне место в одной из наиболее уважаемых фирм, организующих платные экспедиции, и внести за меня 65 тысяч долларов, тем самым давая мне шанс самому побывать на вершине. Сказать по правде, я не ожидал, что редактор даст согласие на мое предложение. За последние 15 лет я написал более 60 статей для журнала Outside, и независимо от сложности задания, редко получал на командировочные расходы сумму, превышающую 2 три тысячи долларов. Брайант дал ответ на следующий день, посовещавшись с издателем. Он сказал, что журнал не готов раскошелиться на 65 тысяч, но в то же время и он, и другие редакторы считают, что репортаж о коммерциализации Эвереста был бы очень важен. Он заверил, что если мое намерение подняться на вершину серьезно, то Аутсайд будет искать пути его осуществления. На протяжении 33 лет я называл себя альпинистом. Я реализовал несколько сложных проектов. На Аляске я поднялся по неосвоенному новому маршруту на лосиный зуб и совершил сольное восхождение на палец дьявола, для чего пришлось три недели провести в одиночестве на отдаленной ледяной верхушке. Я осуществил ряд крайне тяжелых ледовых подъемов в Канаде и Колорадо. Вблизи южной оконечности Южной Америки, где ветер метет по земле, словно божья метла, «la escoba de Dios», как говорят местные жители. Я взобрался на страшный вертикально-консольный гранитный шпиль в милю высотой, именуемый Серо Торре, обдуваемый ветрами, несущимися со скоростью сотни узлов в час, покрытый ломкой атмосферической наледью, когда-то, но это уже в прошлом, он считался самой неприступной горой в мире. Однако все эти искапады имели место многие годы, а может и десятилетия назад, когда мне было где-то от 20 до 30 с лишним лет. Теперь мне шел 42 второй год, мои лучшие восхождения остались в прошлом, и у меня была сидеющая борода, нездоровые дёсны и 15 лишних фунтов в области диафрагмы. Я был женат на женщине, которую очень любил, и она отвечала мне тем же. Сделав сносную карьеру, я впервые за всю свою жизнь ощутимо поднялся над чертой бедности. Короче говоря, моя страсть к альпинизму притупилась под воздействием тех маленьких радостей бытия, из которых и складывается некое подобие счастья. Кроме того, ни одно из моих прошлых восхождений не приводило меня даже на умеренно высокие горы. Сказать по правде, я никогда не поднимался на высоту более 5240 метров, что гораздо ниже уровня базового лагеря на Эвересте. С жадностью изучая историю альпинизма, я узнал, что с тех пор, как в 21 году британцы впервые пришли на гору, Эверест унес жизни более 130 человек, а это приблизительно одна смерть на каждую четверку альпинистов, достигших вершины. При этом многие из погибших были намного сильнее меня и обладали более солидным опытом восхождения на большие высоты. Но, как выяснилось, мальчишеские мечты не умирают. И к черту здравый смысл. В конце февраля 1996 года мне снова позвонил Брайант и сообщил, что для меня зарезервировано место в предстоящей экспедиции на Эверест, возглавляемой Робом Холлом. Когда Брайант спросил, уверен ли я, что хочу совершить начатое, я на одном дыхании ответил «да».